Всего лишь в юга. Хорьх, как на зло не завелся. Дерзновенный, он бросил вызов снежной стихии и отправился на Цундапи с коляской. В двух кварталах от городской квартиры Гагачеладзе он ждал эсперанцу, постепенно превращаясь в сугроб. Словно бродяга с ранцем, полуживой идиот, «Жду я свою эсперанцу. Придет или не придет?» Думал он и тут же начинал себя чистить за дурацкую рифмовку. «При чем тут ранец?» «С ранцем ходит солдат, а не бродяга. Почему не сказать с румянцем?» «Словно снегирь с румянцем». И, наконец, увидел ковыляющий сквозь метель неясный силуэт... С двумя чемоданами Даже в огромной шубе Она казалась тростинкой Неделю Они упивались друг другом Разлучаясь только По маленькому или по большому Вдохновение его Можно было сравнить лишь С затянувшейся на всю эту неделю И все усиливающейся пургой Снегирь с румянцем Вырастал в огромную Лирико-эпическую поэму Вечерами она играла на виолончели. Вид ее с инструментом между ног приводил его в полный экстаз. Нигде, разумеется, не появлялись. Особенно это касалось дома писателей и дома офицеров. Обедали около полуночи в шоферской столовой. Там было сытно и не особенно грязно. А главное, никто их там не мог опознать». Он восхищался каждым ее движением и каждым ее словом, а также ее манерой петь что-то по-испански в глубоком сне. Всему этому пришел конец однажды ночью, когда она вот так что-то напевала во сне с маниакально неотразимой улыбкой, а он щелкал на смит короне, свесив свой все еще богатый чуб. Зазвонил телефон». Раздвинув облако рифм и метафор, он снял трубку. — Кирилл, ты, надеюсь, еще не спишь? — спросил глухой бронхиальный голос. — Кто спрашивает в такой час? — ошеломился он. — Это Сталин, — был ответ. — Что за дурацкие шутки? прошепел он, стараясь не прервать вокал спиранцы. «Почему шутки? Что же, разве Сталин не может позвонить другу в тревожный час?» У Сталина к старости стали проявляться разные чудачества, и одним из таких чудачеств была его склонность к Кириллу Смельчакову, Вернее, его уверенность в том, что на эту полулегендарную личность можно полностью положиться, что он в лихую минуту отбросит все свои дела, включая и женщин, и придет на помощь народной легенде, то есть Сталину Иосифу Виссарионовичу 1879 года рождения». Сейчас, наверное, все уже позабыли, что торжество победы над Германией было у Сталина сопряжено с вечной тревогой. Странно, но тревога эта возникла как раз в те дни, когда Сталин выдвинулся в ряды самых могущественных людей мира, а из этих рядов выдвинулся уже в самого могущественного властителя-одиночку. Произошло это в 1945 году, когда ближайший товарищ по оружию, тоже маршал, но еще не генералиссимус, Брос Бростита предложил ему включить всю Югославию в СССР на правах Союзной Республики. Сталину эта идея сначала пришлась по душе. Одного взгляда на глобус было достаточно, чтобы увидеть, как Красиво расширился бы тогда Советский Союз, как он вышел бы прямо в сердцевину колыбели человечества, как приблизился бы он с полуострова в виде пирога к другому полуострову в виде сапога. Тита ликовал. «Друже Иосиф», — писал он ему, как бы за панибрата, «Наш союз прогремит на весь мир как пример пролетарской солидарности и всеславянского единства. Вдвоем с тобой мы поведем наши народы к новым победам!» «Твой Иосип. «Сталину такая фамильярность не очень-то понравилась. Что это значит «вдвоем с тобой»?» «Кто, в конце концов, сокрушил товарища Гитлера?» те что в течение четырех лет держали гигантский фронт от моря до моря или те, что в горах отсиживались. разведка тем временем собирала неутешительные сведения. Тита, оказывается планирует исторические празднества в москве и триумфальный въезд югославского руководства в кремль вот здесь то в крепости И разыграется трагедия поистине шекспировских масштабов. Дождавшись ночи, гайдуки из Титовской охраны вырежут и передушат все руководство Советского Союза, а утром объявят генеральным секретарем своего коренастого вождя. Таким образом заговор был раскрыт. А многонациональный и великий СССР и конфедерация южных славян вместо радостного слияния вступили в многолетний период конфронтации. Теперь пусть Тита дрожит на своем острове Бриони. Все вроде бы обошлось, однако с тех пор титовские гайдуки превратились в персонажей постоянных сталинских кошмаров. Именно тогда вождь народов и перешел на ночной образ жизни. Не надеясь на свою стражу, он прислушивался к ночным шорохам. Гайдуки, однако, появлялись в коридорах Кремля без всяких шорохов. Их зловещие рожи мелькали даже в колоннах демонстрантов, как весной, так и осенью. Подрывают всесоюзную борьбу с природой, являются вместе с суховеями... Водружают издевательски огромные статуи Иосифу, а в них проглядывают черты Иосипа. А что если Тита забросит сюда целую замаскированную колонну? Что если начнется штурм Кремля? На кого можно положиться? На чекистов? Предадут за милую душу. Сталин страдал и даже временами стонал, пугая весь персонал. И вдруг однажды среди мучительной бессонницы над книжечкой стихов «Лейтенанты вперед», подаренной ему еще главкомом резервного Никитой Градовым, пришло озарение. Есть. Есть люди, готовые беззаветно сражаться за Сталина, непобедимые герои нашего времени — Смельчаковцы Статные, ясноглазые, с маленькими усиками Все как один, как тот, вечно молодой, вечный друг-поэт Полковник армии мира Кирилл Смельчаков С тех пор стоило только мелькнуть каким-нибудь злодейским гайдукам Как их немедленно вытесняли образы смельчаковцев Сталин воспрял Кирилла стали приглашать чуть ли не на все кремлевские приемы. Стоя в толпе ближайших соратников, он нередко ловил на себе внимательный, если не пытливый, взгляд вождя. Подержав его минуту-другую через весь зал под своим взглядом, Сталин поворачивался то к Ворошилову, то к Поскребышеву и задавал какой-нибудь вопрос — словно желал удостовериться, что это именно он, Смельчаков плоти, присутствует на приеме. Получив удовлетворительный ответ, Сталин сдержанно улыбался. Кирилла, признаться, иногда брала оторопь. Что все это значит? Однажды он не выдержал и поднял над головой бокал с кинзмараули, Таким жестом, каким в стихах своих поднимал оружие. «Лейтенанты, вперед! За родину! За Сталина!» В ответном жесте вождя проскользнула явная Алаверды. После этого обмена жестами Смельчаков начал с интервалами в полгода получать свои сталинские премии. И получил их шесть. Кто может так шутить со звонком от Сталина в тревожный час, если только не сам Сталин? «Я слушаю вас, товарищ Сталин, и готов выполнить любой приказ». Он отнес телефон в самый дальний угол гарсоньерки и поставил его там на подоконник. «Кто это у тебя там подвывает, Кирилл?» — спросил Сталин. «Это в Юга, четко ответил Смельчаков. Значит, и у меня это она подвывает, вздохнул Сталин. Всего лишь в юга. Так точно, товарищ Сталин. Послушай, Кирилл. Мы с тобой наедине, по-дружески говорим глубокой ночью. Нас никто не слышит. Он покашлялся смешком. Никто, кроме маршала Тита, может быть. Ну и пусть слышит кровавая собака. Пусть знает, что я по ночам говорю со Смельчаковым, с другом. Знаешь, в таком интимном разговоре называй меня просто... Иосифом. «Как я могу вас так называть?» — искренне ужаснулся Кирилл. «Ведь вы же вождь народов!» «А ты — командир моих смельчаковцев!» В голосе Сталина промелькнули и отчаяние, и надежда. Кирилл, потрясенный, молчал. Сталин вздохнул. «Ну хорошо. Зови меня...» «Иосиф Батону!» «Буду счастлив, Иосиф Батона!» Возникла пауза, после которой Сталин пояснил. «Пью коньяк». «Глотки!» «У тебя есть коньяк?» «Открываю арарат, Иосиф Батона!» «Это говно!» Через полчаса тебе привезут ящик Грэми. Ладно, пей пока это говно арарат, а потом перейдешь на Грэми. Гладкий. Слушай, Кирилл, а кто у тебя там поет, непонятное не мужским голосом? Это моя жена поет во сне о любви. Иосиф Батона. Она испанка. Глотки. Глотки. Послушай, Кирилл, я знаю, чья это жена. Ты увез ее у моего земляка. Ты знаешь его не хуже меня. Он пришел ко мне в растрепанных чувствах а ему нельзя быть в растрепанных чувствах, потому что он противостоит огромным авианосцам поджигателей войны на восточных рубежах лагеря мира. Знаешь, Кирилл, верни-ка ты в оно эту эсперанцу. Но... Это невозможно, Иосиф Батона, потрясенный воскликнул Кирилл. Для коммуниста нет ничего невозможного, суховато парировал Сталин. Поймите, мы не выдержим разлуки, в отчаянии бормотал Кирилл. Голос генералисимуса стал еще суше. «Вы, кажется, сказали, что готовы выполнить любой мой приказ? А такие слова на ветер не бросают, товарищ Смельчаков?» «Отбой!» Кирилл уронил голову на подоконник, стучал лбом, шептал «Боже, Боже!» Новый звонок пронзил его до пят. «Это кому ты так обращаешься, Кирилл?» — спросил Сталин. Несчастный любовник попытался взять себя в руки и ответил с некоторой даже твердостью. «К векам, к истории, к мирозданию». Он стоял теперь, распрямив плечи, прижав к уху страшную трубку — и весь поэтический мрак русской литературы кружил перед ним за окном вместе с космами Пурги. Строчки из последнего стиха Маяковского, Есенинская «До свидания, друг мой, ни руки, ни вздоха», в снежных просветах отпечатывались и Блоковские, «Аптека, улица, фонарь» — голос Сталина между тем набирал директивную силу. «Перестань маяться, Кирилл, и маяковщины меня не пугай. Ты думаешь, нам, профессиональным революционерам, неведома любовь? Мою жену, между прочим, тоже надеждой звали». Сраженный историческим совпадением, Кирилл не мог уже найти никаких слов в ответ – а голос Сталина все продолжал набирать директивную силу. «От Ильича это пристрастие у нас с тобой, Смельчаков, идет. От бессмертного. Жертвенные костры революции не гаснут. Буди эсперанцу. Пусть...» Да поет свою песню дома. Отбой. С трудом, словно чугунный, Кирилл отвернулся от окна. Эсперанца стояла перед ним в полный рост, уже облаченная в свою драгоценную шубу. Оба ее чемодана были готовы к отъезду. — Прости меня, Каро прошептала она и опустилась перед ним на колени на туркменский ковер. В последний раз он запустил свои пальцы в ее шелковистые, пронизанные электричеством пряди. В душе Кирилла пробудились давно забытые советской литературой строки «Я изучил науку расставания в простоволосых жалобах ночных». Когда это кончилось, всеобъемлющий голос Сталина уже без всяких звонков заполнил жалкую комнатенку. Теперь покидай Кирилла Смельчакова, эсперанца, и ничего не бойся, никто не припомнит тебе детскую болезнь левизны в коммунизме. Кирилл понес ее чемоданы вниз, она шла следом. В темном подъезде с увечными кариатидами арт-нуво двигалась с фонарями военная агентура. На Кузнецком стояли под парами три больших автомобиля. В юго улеглась, свежайший снег серебрился под луной.